Мне снились духовные луга, которые выращивали азиатские монахи моего мира. На них росли чудесные красные цветочки с черными пестиками. И когда на них садились насекомые, они в ту же секунду умирали в каком-то странном трипе. Мне же эта местность очень нравилась как своими чудесными запахами, так и умиротворением. «Всегда бы быть тут», – сказал сам себе во сне, понимая, что это только сон. Но пришли сраные ангелы и все обосрали. А ведь действительно, я не одно десятилетие отсыпался на этих лугах, а все потому, что живые существа тут умирали почти сразу же, как касались цветков. У них менялось лицо, словно они получили нечто блаженное, а затем в конвульсиях, запрокидывая голову к небу, они умирали. Мне в целом было плевать на живых. Меня тут все устраивало, но... Какие-то набожные сволочи пожаловались какому-то архангелу, и эти долбанные петухи спустились с небес и сожгли эту поляну. Помнится мне, я целый месяц горевал, что меня опять лишили места, где я мог погрузиться в сон и не беспокоиться о том, что меня кто-либо может разбудить. «Рик!» — голос Нины был адским во всех пониманиях. «Там какие-то люди у ворот, ждут тебя». Я попытался ухватиться своими пальцами за ускользающий сон, но Нина была сильнее моих сновидений. Она истошно закричала мое имя, и от этих долбаных децибел картинка в мозгу начала расплываться, и вместо нее пришло уныние и реальность. Раскрывая глаза, я искренне пожелал Нине как можно скорее охрипнуть и лишиться голоса. Конечно же, это не было проклятием, но я допускал мысль, что это можно было бы сделать. Сволочь. В очередной раз констатировал факт себе под нос, думая о Нине. Неблагодарная человеческая двуногая сволочь. Сволочь тем временем постучалась в мою стальную дверь и ушла. А вот мне пришлось собираться с мыслями, прежде чем выйти в мир. В целом я окончательно проснулся минут за десять, и за это время старшая сестра еще трижды заходила и долбилась в мою комнату. В коридоре этажа меня встретил обеспокоенный Борис, довольный собой Демонесса и, кажется, поникшая, если можно было судить по лицу, Ольга. Мне не было интересно, что с ней произошло, но она почему-то решила, что мне нужно знать. «Это Анетрум?» – слезливо начала она. – «Сказала, что она твоя возлюбленная до скончания веков. Это же неправда, Рик!» Я посмотрел сначала на эльфийку, затем на Демонессу и вполне внятно сказал. Вы обе мне нахрен не нужны. Ты, я ткнул пальцем на ульгу, ненавистный эльф и плевать, что темный. Я спас тебя от суицидальных наклонностей, а ты почему-то решила, что теперь весь мой мир крутится вокруг тебя. А ты, я недовольно покосился на вполне сексопильную демонессу, затем посмотрел на ее выпирающую грудь и на рожки. Глупая баба, которая решила, что меня, великого демона, можно убить. Так что ушли с дороги, там гости пруд, И, не говоря больше никому ни слова, прошел через них, толкая каждую плечом. В разумных рамках, разумеется. Еще не хватало мне грех на душу взять и убить их. За спиной послышался плач, где Борис тут же кинулся успокаивать девиц, говоря очень лишние слова и даруя им новую надежду. Господин Рик просто не выспался, не обижайтесь на него. Черт, и куда он лезет? Лучше бы молчал, и они обе свалили бы отсюда. Я спустился на первый этаж, вышел на улицу, тонко намекнул Али, что тыкать гнолов в глаза не самая лучшая идея, и, коротко к кевнув первому, который на ходу начал отчитываться о проделанной работе, пошел в сторону енота. «Сэр!» – он говорил вполне внятно и без акцента. «Мы установили подземные генераторы, которые способны генерировать энергию стихий в любую доступную вам». Что прикажете с ними делать? На какой лад настраивать? — На сонливый получится, — с некоторой надеждой спросил я, — чтобы все вокруг тут же засыпали. — Не получится, — пожал плечами первый. — Такой магии ни я, ни мои гнолы не знают. Так что, увы, только бездна, стихии и демоны. — Что выберете? — Пускай будет демоническое. Отмахнулся я и посмотрел на енота, который встал по стойке смирно и приложил лапу к голове. — Так, пшик! кто там пришел, знаешь? — Какой-то маг, — пожал плечами зверек. — Не знаю, сильный или нет, но угрозы от него никакой не чувствую. — А кто это? — он облизнулся. — Такая рогатая и сексуальная, а? Демон пустоты, видимо, думал, что ему в обличии мертвой животинки что-то перепадет. Я не стал тешить его надеждой на нечто весомое и просто пожал плечами со словами. — Да, так, дурында одна. Скоро уйдет отсюда. — И пошагал дальше к воротам. Иди охранять дом на всякий случай. Енот тут же ринулся, выполнять команду, а вот я замер около высоких стен, посмотрел на деревянные ворота и нашел гнула, который руководил открытием. После короткого взмаха руки мою команду тут же начали выполнять. Появились еще три гнула, и они втроем начали крутить баранку с цепью, чтобы ворота начали опускаться. Во время открытия я на всякий случай просканировал область и действительно никого сильного и опасного не нашел. Блин, ничего тогда Борис так волновался из-за мастера Аркан. Через мгновение меня обдало такой сильной энергетической аурой, что скрутило желудок, и человеческое тело предательски захотело опуститься на колени. «Не, сука, прошипел себе под нос, борясь с позывом Рика. Я ни перед кем на колени не упаду.